Джо. Мать сводит меня с ума. Вьется вокруг нас сруби, словно надоедливая муха, и я не могу сообразить, почему. Впервые в жизни она пытается совместно со мной решать какие-то вопросы по дому. «Подумываю, закрыть м и з о н и наглухо», — говорит она. «Отопление обходится слишком дорого». «Как скажешь». Я не собираюсь ввязываться в её прожекты, потому что надолго в этом доме не задержусь. Мать то и дело мучит меня подобными вопросами, однако об останках в озере упорно молчит. Не понимаю её. Чем больше она отгораживается стеной молчания, тем больше у меня азарта. Как-то утром я раздражённо заявляю. «Честное слово, когда ты упрямо обходишь эту тему, может показаться, что ты имеешь к ней какое-то отношение». Её мрачный взгляд меня несколько пугает. «Ужасно, что приходится такое слышать от родной дочери», — бормочет она, выходя из комнаты. «Ты расстроила бабушку», — замечает Руби. «Она слишком остро на всё реагирует. Я пошутила, а бабушка поняла эту шутку по-своему». «А ведь действительно, странная реакция. У меня бегут мурашки по коже». Мне становится всё более и более любопытно. Однажды утром мать появляется в столовой и заявляет, что отныне её распорядок меняется, и Антеа просто теряет дар речи. С того дня мать завтракает в нашей компании, хотя раньше ела у себя в спальне. «Пятнадцать лет подряд я приходила по утрам в её комнату», бормочет Антеа, складывая в мойку грязную посуду. Приносила еду, включала электрический камин, леди Холд завтракала, одевалась потом, когда спальня прогреется. Всё это время я прекрасно знала, где она и чем занимается. Самое главное, что по утрам она мне не мешала. Интересно, размышляю я. Вероятно, Анте считает, что и мы с Руби ей мешаем. Сегодня мать пригласила на ланч одну семейную пару. Готовясь к приёму, показывает внучке, как правильно накрывать на стол. «Это очень важно», — настаивает она. Я сижу на подоконнике, продевая льняные салфетки в серебряные кольца. «Снова приходили детективы», — вздыхает мать. «Неужели? И когда же?» «Вчера. Ты мне ничего не говорила?» «Ну, ничего существенного они не сказали. Сомневаюсь». «Зачем бы им проделывать такой путь?» «Так, раз прошли о давнем несчастном случае на охоте...» «Это было ещё при мне?» «Да, но ты тогда была совсем маленькая, так что могла об этом происшествии и не знать». «Не хочешь рассказать сейчас, раз уж полиция заинтересовалась?» «Заинтересовалась, не заинтересовалась, какая разница?» Так или иначе, похоже, детективы вознамерились копать под меня. Похоже, я чем-то обидела констебля Уилтона. «Руби, дорогая, ты отлично потрудилась. Не возражаешь подняться ко мне? Выберем, что бабушке надеть на ланч». «Об останках больше ничего не говорили?» «Нет, ничего». «Можно я на ланч нанесу макияж?» — подает голос Руби. «Ни в коем случае. Ты еще слишком мала». возмущаюсь я. Дочь набирает воздух для ответа, однако мать быстро её перебивает. «Пойдём, милая». Они выходят из столовой, держась за руки, а я проверяю электронную почту. В ящике лежат два отказа на моё резюме. За холодными закусками мать с гостями ядовито перемывают косточки общим знакомым. «Я не знакома ни с хирургом Рори, ни с его худой, как щепка женой д ж у л и и Знаю л и что в Даунсли они переехали сравнительно недавно и в Лейк-Холл приглашены впервые. Рори перед матерью явно заискивает, а Джулия, тем временем, не скрываясь, изучает наш дом. Помимо семейной пары на ланч приехала Элизабет. Её я знаю хорошо. Мать рассказывала, что за прошедшие годы наша гостья добилась серьёзного успеха как художник. Её картины даже представлены в престижной лондонской галерее. «Потрясающие новости. Помню, как в моём детстве Элизабет делала небольшие зарисовки с наших домашних животных, однако тогда рисование было для неё всего лишь хобби. Элизабет — пышная дама, и всё же б ю с г а л т е р под мешковатый сарафан не надевает. Взъерушенные волосы собраны в колючий пучок на макушке, руки измазаны краской. Прическу она пыталась наладить заколками, однако те торчат во все стороны». По внешнему виду художнице не скажешь, что она может считаться подходящей подругой для моей чопорной матери, и всё же они уже много лет очень близки. «Вирджиния, хотите порежу мясо?» — предлагает Рори. «Антея приготовила еду, но подаём мы на стол сами, поскольку экономка отлучилась, е ещё надо покормить своих домашних». «О, дорогой, это было бы чудесно. Обычно такими делами занимался Александр, а я даже не знаю, с какого края подступить». Мать, поблёскивая кольцами, пожимает Рори руку, и жена-хирурга поправляет бровь кончиком пальца. Со способностью матери доминировать над другими женщинами ничто не сравнится. Впрочем, Джулия беспокоится не о чем. Мать в жизни не стала бы связываться с её мужем, да и мясо резать она прекрасно умеет. В глубине одного из кухонных ящиков лежит набор ножей Соботье, который ей вручили по окончании курсов кулинарного мастерства от Cardone b l u Мать посещала их ещё до замужества. «Хочешь брюссельской капусты, Руби?» — спрашивает она. «Нет, спасибо. Это гадость на вкус, как яйца дьявола», — цитирует Криса дочь, — И я подавляю смешок. Рори хмурится. Джулия бросает на Руби ошеломлённый взгляд, а мать с Элизабет хрюкают от смеха. «Ну и живчик у тебя тут поселился, в е р д ж и н и я веселится Элизабет. «Милый ребёнок, правда?» — воркует мать. Собственная дочь у неё милым ребёнком не считалась никогда. Сдумай я выдать что-нибудь в этаком духе, мне немедленно сделали бы замечание». «Я слышала, ты ищешь работу, Джослин», — интересуется Элизабет. «Да, но, скорее всего, не раньше сентября, когда у Руби наладятся дела». Хотела сказать, в школе, однако смолчала. Дочь ещё не оправилась от первого катастрофического визита. Не стоит ей лишний раз напоминать. «Какие-то ответы тебе поступают?» — спрашивает мать. «Отказы. Говорят, не та квалификация». «Тебе надо быть детективом, мам!» встревает Руби. «Ты вполне можешь разгадать тайну черепа. Ну, или спиртом на худой конец. Кстати, у нас есть доска для спиритических сеансов. Можно вызвать дух утопленника. Ты хотела сказать спиритом? Нет уж, спасибо. Мне это не по душе. В гольф-клубе ходят слухи о вашей находке», — перебивает Рори. «Таинственная история. Расскажите нам подробнее, Вирджиния». р а с с к а з ы в а т т о там особо нечего. По-моему, полиция придаёт этому случаю слишком большое значение. Похоже, у них других дел нет, ни минуты не сомневаюсь, череп средневековый». Покраснев, резко говорит мать, и после её слов наступает неловкое молчание. «Мне кажется, Лейк-Хоу полон исторических загадок», — подаёт голос Джулия. «Замечательное место! Национальная сокровищница! Представляете, что видели эти стены? Об этом можно написать целую книгу. А может, она уже существует?» Джулия смеется над своей же шуткой. Мать фальшиво улыбается и подносит к губам салфетку. Наверняка хочет скрыть презрительную гримасу. Подхалимов она терпеть не может. Напряженную атмосферу р а з р я ж а е т Элизабет. «А как насчет сферы искусства, Джо? Художница с уважением относится к моему желанию сократить имя». «Не рассматриваешь работу в художественной галерее? Полагаю, там ты в два счета сможешь освежить свои знания». М -м «А правда? И почему мне это раньше не приходило в голову? Переехав с Крисом в Штаты, я оставила хорошее место в коммерческой художественной галерее». В Калифорнии легально работать мне запрещалось, поэтому о профессиональных амбициях пришлось забыть. Впрочем, я подрабатывала гидом-волонтёром в маленьком местном музее, чтобы не терять навыка, и нередко таскала мужа и дочь на выставке выходного дня. Идея Элизабет неплоха. Однако есть один нюанс. «Это было бы потрясающе, вот только нужно найти галерею как можно ближе к Лейк-Холлу. Я не могу себе позволить мотаться в Лондон. Кто будет присматривать за Руби?» «Неужели нельзя обойтись без пафоса, Джослин?» — бросает мать. «При чём тут пафос? Просто я хочу сама воспитывать своего ребёнка». Рури с женой глазеют на нас, с трудом скрывая волнение. Похоже, назревает семейный конфликт. И вновь положение спасает Элизабет. «На следующей неделе открывается выставка моих картин», — объявляет она. «Надеюсь, я получу кучу премий. Не желаете поднять за меня тост?» Мы пьём за её успех, и Элизабет продолжает. «Джо, дорогая, почему бы тебе не приехать в Лондон на открытие? Мне было бы очень приятно». «Я с удовольствием, но как оставить Руби?» «Ну что за чепуха?» — вклинивается мать. «Я за ней присмотрю. Кстати, дорогая, мы с тобой сможем заняться компьютерной игрой, о которой ты говорила». «Собираюсь научить бабушку играть в Майнкрафт», — объясняет дочь. «Ого, какие мы современные!» — восклицает Джулия. «Приезжай, Джо!» — повторяет Элизабет. «Мы с тобой отлично развлечемся!» Художница призывно улыбается, её глаза блестят от возбуждения, и я сдаюсь. Да, я и правда не против. «Развлечёмся». Звучит неплохо. Развлечений у меня не было давным-давно. Уж не знаю, что конкретно имеет в виду Элизабет, но это повод хоть ненадолго сбежать из проклятого дома. Другое дело, что мать за несколько часов моего отсутствия способна причинить... Непоправимый вред. Руби. Поиски работы продвигаются не слишком успешно. Я разослала резюме куда только могла, несколько раз проходила собеседование, однако ничего подходящего пока не подвернулось. Да и приглашение от будущих работодателей не поступает. Похоже, я зашла в тупик. Периодически звонит партнёр Криса по бизнесу, о б н а д е ж и в а ю щ и х новостей нет, по поводу денег он явно мнётся. Видимо, не может выделить мою долю без ущерба для компании и отчаянно ищет другие источники финансирования. С каждым нашим разговором его ответы становятся всё более уклончивыми, хотя он уверяет меня, что это лишь плод моего воображения. Мы с дочерью совершаем ежедневные прогулки по территории имения точно так же, как гуляли в своё время с Ханной. Руби вечно бежит впереди, п е р е с к а к и в а я через упавшие ветви деревьев, носится по склонам, словом, резвится, как горная козочка. Запрещаю ей взбираться на высокие деревья и стены. Дочь забывает обо всём, когда перед ней появляется какая-то цель. Бесшабашная девчонка. Вся в отца. Во время прогулок, где бы мы ни находились, наши взгляды то и дело падают на дом. Каменные стены. Древняя, поросшая мхом и кое-где сползшая с места черепица. Далеко выдвинутые мезонины. Под крышей засели шелушащиеся от времени горгульи. Маленькие окна верхних этажей сидят в глубоких нишах. На первом этаже окна большие. Оттуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающую его местность. Крис как-то заметил, что мне следует больше интересоваться лейк-холлом, потому что в один прекрасный день я стану его единоличной владелицей. Сидя в нашей маленькой, залитой солнцем кухне за утренним кофе, я твёрдо сказала ему, куда он может засунуть идею о том, что когда-нибудь мы с ним превратимся в новых лорда и леди обширного поместья. Крис криво ухмыльнулся и заявил, «Как здорово, что он любит меня, независимо от богатого наследства». «Так или иначе...» — объяснила я. — Скорее всего, Лейк-Холл придётся продать, поскольку пошлины на вступление в наследство чрезмерно высоки. — Ведь это можно уточнить заранее. — Ничего я уточнять до смерти родителей не буду и точка, — отрезала я. Руби то и дело пристаёт с вопросами насчёт черепа. Похоже, она одержима этой историей не меньше меня. Я сочиняю разные небылицы, лишь бы не будить в себе подозрения, О том, кому принадлежат останки. Например, Ханни. Это череп древнего мудреца, который жил в этих местах и заботился о живущих в озере созданиях, рассказываю я. Он так любил своих подопечных, что пожелал после смерти быть захороненным в озере. Рассчитывал продолжать присматривать за рыбками. Фи, как мерзко! Почему же? Стэн говорит, что тела в воде разлагаются, и рыбки их пожирают, так что остаются только косточки. Дочь морщит носик. Очень мерзко. Не могу придумать, как раскрутить свою версию. Ладно, честность не порог. Ну, если так ставить вопрос, то и вправду мерзко. А я все равно не боюсь. Зато боюсь я. Что ж, рада за тебя, дочь. Когда мы снова сможем покататься на каяке? «Пока не знаю, дорогая. Ждём, что скажет полиция». «Бабушка так испугалась, когда пришли детективы». «Испугалась? С чего бы?» Моё сердце внезапно сбивается с ритма, словно дочь подтвердила мои опасения. «Ну, она думала, что это ты вернулась. Боялась, что ты нас отчитаешь. Я ведь мерила её одежду, а она ещё помогала мне накраситься». Руби улыбается, припускает вперёд по тропинке, и полуденное солнце создаёт вокруг её фигурки огненный ореол. Наш разговор снова заставляет меня задуматься. Когда же, наконец, детективы определят возраст утопленницы? Вдруг это и в самом деле Ханна? А если так, что с ней произошло? К сожалению, прошлая скользкая субстанция. Пытаешься цепляться за образы, а они неумолимо уплывают вдаль. Странно. Постепенно тускнеют воспоминания о муже, зато поднимаются на поверхность памяти дни моего раннего детства. Прекрасное время, которое я провела с Ханной. С тех пор, как мы переехали, думаю о тех днях почти постоянно, и всё же не могу восстановить их полностью. Никак не получается найти хоть какую-то зацепку, подтверждающую, что в ту ночь, когда исчезла моя няня, Случилось нечто зловещее. На этом месте провал. «Погляди-ка!» — зовёт меня Руби и поворачивает ко мне планшет. На экране появляется газетная статья, и у меня ёкает сердце. Заметка посвящена нам. Загадочная находка. В озере близ загородного поместья обнаружен труп. «Как ты это нашла?» «Стэн прислал». задал в поисковике обновление новостей по теме «Лейк-Холл», так что теперь мы сможем следить за событиями. Круто, правда? Мы стали знаменитыми!» Пробегаю глазами по тексту. Пока речь только об обнаружении останков, ничего нового. Однако статья в газете означает, что известие о нашей находке вышло за пределы нашего дома и даже за пределы Даунсли. При мысли о том... что тысячи людей прочитают о событиях в Лейк-Холле, меня пробивает дрожь.